Глава 169. Жан ожидал увидеть, что шаттл исчез или превратился в груду обломков. Он так долго находился на пороге смерти, что, когда они добежали до ангара, удивился. Целёхонький шатл стоял рядом с разбитой спасательной капсулой, которая доставила их сюда. Как странно было осознавать, что это было. Когда? Меньше суток назад? Или несколько часов сна? Как долго он был заперт в собственных воспоминаниях? Сколько интересно прошло времени со старта с Ганимеда, когда они впервые забрались в криокамеры, полагая, что их отправили с банальной целью на захолустную планету. Вздохнув, Джан повернулся и посмотрел на сопровождавшего их плута. Его зеленый панцирь был покрыт глубокими шрамами, местами выжжен до черноты, лишён конечностей. Он улыбнулся, глядя на машину, и тут же в ужасе разинул рот. Робот грозно опустился на пол, все его конечности разом вытянулись. «Плут!» — крикнул Чжан, думая, что с роботом случилось что-то плохое. Но в тот же миг люк ангара снова открылся, и внутрь вошел новый плут. По размеру и форме он был похож на человека. У него даже было лицо, и это лицо было обращено вправо. «Здесь», — сказал робот, — «что случилось с большим тобой?» И ты снова можешь говорить, как. «Я ненавидел все эти тела», — робот пожал плечами. «Чувствовал себя таким тупым, как человек, только, ну, знаете, тупее». Он покачал зелёной головой. «Пора уходить», — окликнула их Петрова. Видимо, времени на болтовню со старыми друзьями уже не оставалось. Когда они оказались внутри шаттла, Чжан поспешил помочь ей пристегнуться. «Застегнуть ремни непросто», — подумал он, с одной-то здоровой рукой. «Спасибо», — сказала она и посмотрела на него с искренней благодарностью. Это вызвало у него глупую улыбку. Он ничего не мог с собой поделать. «Неплохая из нас команда, да?» — спросил он. «Надеюсь, через час, когда мы спустимся на планету, мы все еще останемся командой». Джан опустился в свое кресло и застегнул ремни. Плут и голограмма Паркера забрались в кресло пилота в передней части кабины. «Паркер», — произнес Джан, — «я не понимаю. Ты был связан с Эктуоном. Как ты вообще здесь оказался?» «Плут согласился предоставить мне часть своего процессора», — объяснил Паркер. Он указал на различные переключатели на панели управления шаттла, И Плут нажимал и двигал их из за него, активируя предполетную проверку. У него как раз достаточно места для нас обоих. «Мне пришлось отдать ему примерно сотню баллов IQ». «Но я не настолько дурак», — возмутился Паркер. «Как минимум 110». «Ты пошел на это ради него?» — спросил Джан. «Забавно. Вы, люди, не перестаете меня удивлять», — произнес Плут. «Я не думал, что мне кто-то особо нужен, пока не встретил вас троих». А когда пришло время покинуть Алфея, я получил уникальный опыт. «Какой?» «Я не хотел оставлять Паркера умирать», — ответил Плут. «Знаю, знаю, меня это тоже смущало. Ведь он уже умер, так ведь? Я до сих пор не совсем понимаю. Люди странные». «Всем держаться», — велел Паркер. Двигатели шаттла зашипели и начали набирать обороты. Чжан посмотрел через проход на Петрову. Она удивила его, потянувшись и взяв его за руку. «Я знаю, вы не любите, когда к вам прикасаются», — сказала она. «Но мне это нужно». «Я готов сделать исключение». Шаттл рванул вперёд, сделал крен и вылетел в космос. Наконец-то это стало реальностью. Они покинули Пассифаю. Выжили. «Чёрт!» — подал голос Плут через несколько мгновений. «Вы только посмотрите!» Пространство было заполнено мусором. Бесчисленные куски сталкивались друг с другом, вращаясь в облаке металлической и пластиковой пыли. «Это корабли?» — недоверчиво уточнил Джан. «То, что от них осталось. Мы устроили беспорядок по пути к вам. Мы с Паркером разнесли их чертям собачьим». «Хорошая работа, но мы сможем пролететь?» — спросила Петрова. «Надеюсь, что да», — ответил Паркер. «Плут, строй четырехмерную карту. Мы подождем. Одно столкновение, и мы доберемся до планеты только в виде метеоритного дождя». «Принято», — сказал Плут. «Есть пара траекторий, выглядят довольно безопасными». Без гарантий, конечно. Как будто раньше было легко, — рассмеялся Паркер.